11 На распутье. Терпенье и тасуйте карты. Дон Кихот». Лорд Питер проводил миссис Кроппер в Крисчерч и вернулся домой, чтобы посовещаться с Паркером. Чарльз как раз выслушал его отчет о рассказе миссис Кроппер, когда негромкий стук входной двери возвестил о приходе бантера. «Ну как?» – осведомился Уимзи. — С безграничным сожалением должен сообщить вашей светлости, что я потерял следы той дамы. Говоря напрямую, если ваша светлость извинит мне это выражение, меня обвели вокруг пальца. — Слава богу, Бантер, вы, оказывается, тоже человек. Я-то думал, никто не может вас провести. Налейте себе виски. Весьма, весьма признателен, милорд. В соответствии с полученными указаниями, я стал искать на платформе даму в малиновой шляпке и серых мехах и увидел ее возле книжного киоска. Она находилась на некотором расстоянии от меня и направлялась к выходу, но за ней было легко следить и за ее шляпки, поэтому, как сказал поэт, «Сияние указало мне дорогу». Чудесное сравнение. Благодарю, милорд. Дама вошла в здание отеля, у которого, как вы знаете, имеются два входа. Один со стороны порта, а другой с улицы. Я поспешил за ней, боясь, что она ускользнет, и когда проходил через вращающиеся двери, успел заметить, как она вошла в дамскую комнату. Куда, будучи человеком скромным, вы за ней последовать не могли. Я понимаю. Совершенно верно, милорд. Я присел на скамью так, чтобы иметь возможность незаметно наблюдать за дверьми дамской комнаты. Но слишком поздно обнаружили, что у нее два выхода, так? Очень не кстати. Нет, милорд. «Дело не в этом. Я просидел там с четверти часа, но малиновая шляпка так и не появилась. Милор должен помнить, что я не видел даму в лицо». Лорд Питер застонал. «У -у -у, «Предвижу конец этой истории, Бантер. Вы не виноваты. Продолжайте». По истечении этого времени, милорд, я вынужден был прийти к выводу, что либо даме стало плохо, либо случилось нечто непредвиденное. Я заметил служащую, проходившую по залу, и сообщил ей, что мне поручено передать сообщение леди, наряд которой я ей описал. Я попросил ее узнать у горничной в дамской комнате, нет ли там этой леди. Служащая зашла туда, а по выходе сообщила, что указанная леди переоделась в гардеробной и покинула дамскую комнату еще полчаса назад. «Ах, бантер-бантер! А вы не заметили чемодана, когда она выходила?» «Прошу прощения, милорд, но несколькими часами раньше леди заглянула в дамскую комнату и оставила там, под присмотром горничной, небольшой чемоданчик». А по возвращении она сняла малиновую шляпку и меха, положила их в чемоданчик, надела черную фетровую шапочку и легкий плащ, которые лежали наготове в чемодане. Поэтому, когда она выходила, ее платье было скрыто под плащом, а в руках находился чемоданчик, в то время как я видел ее с пустыми руками. Что за женщина, а? Все предусмотрела. Я немедленно начал наводить справки, милорд, в окрестностях отеля, но безрезультатно. Черная шапочка и плащ не привлекают особого внимания, поэтому никто не мог с определенностью сказать, что видел ее. Я пошел на центральную станцию, чтобы узнать, не уехала ли она поездом. Несколько женщин, подходящих под мое описание, брали билеты в разных направлениях, но точных сведений я не получил. Я обошел также все гаражи в Ливерпуле, но тоже безуспешно. Глубоко сожалею, что подвел вашу светлость». «Ничего не поделаешь. Вы сделали все, что могли. Но не падайте духом. Вы, наверное, до смерти устали. Возьмите выходной и ступайте отсыпаться». «Весьма признателен, милорд, но я отлично выспался в поезде по дороге обратно». «Ну, как хотите. Я уж было решил, что и вы, как все люди, иногда устаете». Бантер одарил лорда загадочной улыбкой и удалился. «Кое-что нам все-таки удалось узнать», — сказал Паркер. Мы знаем, что мисс Уи есть что скрывать, раз она предпринимает такие меры предосторожности, чтобы скрыться от преследования. И даже более того, мы знаем, что она горела желанием встретиться с миссис Кропер первой. Ну, очевидно, чтобы заткнуть ей рот подкупом, если не способом похуже. Кстати, а откуда она узнала, что миссис Кропер приплывает этим пароходом Миссис Кропер сообщала о своем прибытии телеграммы, которую обнародовали в ходе дознания. Чёртова дознания! Выдали кучу информации, что получили? Ноль! Да уж... С нажимом сказал Паркер. И это в придачу к тому, что нам пришлось выслушивать морализаторство Коронера насчет вреда джаза и аморального поведения современных девушек, которые соглашаются проводить время наедине с юношами в Эппинском лесу. М да, жаль, что его как лицо официальное нельзя привлечь в суду за клевету. Ну да ладно, интересно, куда же все-таки подевалась наша Миссуи Такер? Если это действительно была она. В конце концов, миссис Кропер могла ошибиться. Многие люди переодеваются в гардеробных и без всяких преступных намерений. Само собой, мисс Уи Такер предположительно находится сейчас где-то в провинции. Вместе с мисс Файдлейтер, не так ли? Наша бесценная мисс Климсон придется как следует проспросить эту последнюю по их возвращении. А что вы думаете о рассказе миссис Кропер? Ну, тут все ясно. Мисс Такер обманом пыталась заставить тетку подписать завещание. Она всучила ей его вместе с налоговыми декларациями, надеясь, что та поставит свою подпись, не читая. Это могло быть именно завещание, потому что, насколько мне известно, только оно считается недействительным, если не было подписано двумя лицами в присутствии завещательницы и друг друга. «Совершенно верно. А раз мисс Уитакер не могла сама быть свидетельницей и пригласила горничных, мы можем сделать вывод, что завещание было в ее пользу». «Ну, очевидно, да. Она не стала бы пускаться в такую авантюру, чтобы самой лишить себя наследства». «Да, но тут перед нами встает другая проблема. Мисс Уитакер, как единственная родственница покойной, в любом случае наследовала и деньги, и недвижимость. В действительности так оно и вышло». Зачем тогда эта чехарда с завещанием?